больше. 1939 год. Немецкая оккупация. К утру карета выехала к небольшой железнодорожной станции. Вдруг целмейстер встрявинулся, достал из-под сиденья саквояж, открыл его и стал рыться внутри. "Что вы там ищете?" спросил кобак. Вот целмейстер вытащил из саквояжа несколько пачек акцигнаций. "Это деньги, друзья мои. Неизвестно, как дальше сложится, где мы окажемся и будем ли вместе. Возьмите, Лёва. Ицельмейстер протянул Кобоку две пачки. Здесь в каждой пачке по 20.000 марок. Если вы так считаете, смутился Кобок. У вас же нет денег с собой. Куя, какая мелочь есть? Вот и берите. Кобок взял пачки, а Цельмейстер уже протягивал две пачки Месингу. Возьмите, Вольф, и спрячьте получше. Зачем? На мало ли что, на всякий поганый случай, улыбнулся Цельмейстер. В пальто под подкладку спрячьте, прошу вас, Вольф, послушайтесь глупого Цельмейстера. Месинг взял деньги, спрятал их в карман пальто. Нет, нет, за подкладку, за протестовал Цельмейстер. Ну-ка, снимайте пальто. Месинг достал его, поморщился, но повиновался. Цельмейстер взял пальто, вывернул его. Ловка надорвал вверху под карманом подкладку и запихнул туда пачку ассигнаций, встряхнул пальто и вернул его Мейсингу. Они подъехали к станции. Небольшое деревянное строение с длинным рядом освещённых окон, рядом водокачка, деревянный сарай-склад, конюшня с распахнутыми воротами. У входа в здание станции горел подсвеповатый фонарь, Его отекало седое облако водяной пыли. Кучер остановил. Путники выбрались наружу. Держи, Янек, Лёва протянул кучеру деньги. Спасибо. Кучер пересчитал деньги, проговорил гулко: "Премнога благодарен, пан. Будь здоров, Янек". Лёва Кобок помахал ему рукой. Кучер дёрнул вожжи, и карета медленно покатила. Когда поезд до Варшавы Спросил целмейстер железнодорожного служащего. Или уже не ходят? Ходят. Только когда он пойдёт, сказать вам не могу, уважаемый пан, ответил пожилой железнодорожник. И в это время в глубине дороги сверкнули фары и послышался треск моторов. Железнодорожник с тревогой посмотрел в ту сторону и обернулся к целмейстеру. У вельможных панов есть документы? Ну есть, конечно. А для чего? Это кто едет? спросил цельмейстер. Немцы, патруль. Вам и документов не нужно. Достаточно взглянуть на ваши лица, сказал железнодорожник, посмотрев на Вольфа, цельмейстера и Кобака. Пойдёмте со мной скорее. И он быстро направился к входу в станционное здание. Месинг, цельмейстер и Кобак заторопились за ним. Они вошли в небольшой зал ожидания, где толпилось до полусотни человек. Железнодорожник подошёл к дверце рядом с окошком кассы, вошёл внутрь, и друзья последовали за ним. Все трое прошли небольшую комнату с кроватью, столом и шкафом. Железнодорожник отодвинул в сторону большой деревянный щит с расписанием поездов и открыл потайную дверь, оклеенную теми же обоями, что и стены. Жестом он указал на чёрный просвет. К станции подкатили три мотоцикла с немецкими автоматчиками. Пятеро автоматчиков попрыгали на землю и неспеша направились к входу на станцию. Они вошли в зал ожидания, оглядели толпу. Люди сидели или спали прямо на заплёванном закидено макурками и бумажками грязном полу. Из двери рядом с окошком кассы Вышел железнодорожник, неуверенно отдал честь. Люди напряжённо смотрели на немцев. Один из них с погонами унтера поправил ремень, висевший на шее автомата, прошёл к высокому мужчине и произнёс отрывисто: "Аусвайс". Мужчина полез во внутренний карман пальто, вынул затрёпанный паспорт с польским орлом на обложке. Он черепрезгливо взял паспорт, открыл, посмотрел и поднял взгляд на мужчину. "Юда?" Мужчина даже не успел ответить. Двое автоматчиков подошли, взяли его под руки и повели к выходу. Онтер ещё раз внимательно оглядел толпу, ткнул пальцем в грудь черноволосой женщине Аусвайс. Женщина достала из потрёпанной вышитой бисером сумочки паспорт и протянула онтеро, глядя на него чёрными глазами. Он также презрительно взял паспорт. В это время за стенами станции раздалась короткая автоматная очередь. Месин, цельмейстер и кобак, сидевшие в темноте потайённой каморки, разом вздрогнули. прошептал цельмейстер. Хотел бы я знать, в кого они стреляют. В поляков, прошептал Лёва Ковак. В евреев, поправил его цельмейстер. Боже мой, боже мой, что творится? Месинг поморщился, вздохнул и вновь закрыл глаза. Память услужливо осветила прошлое